Глава 22. вертер и Амар поднялись на плоскую вершину невысокого холма. Отсюда дом, в который Антон увел своего брата, был виден как на ладони. вертер бросил под ноги командора его меч и разрезал ремень, который стягивал его руки. Потом отошел на несколько шагов и вытащил свой меч из ножен. Он не спеша скинул куртку и, немного подумав, стащил через голову и сорочку. Все это время командор не двигаясь, следил за его приготовлениями. «У меня руки затекли, между прочим», — пробурчал он. «Я тебя не тороплю», — беспечно отозвался вертор, крутанув для разминки мельницу. «У нас время ограничено. Начинай, когда будешь готов». Амар начал растирать кисти рук, чтобы вернуть кровообращение. «Ты уверен, что нам так уж необходимо поубивать друг друга?» — спросил он своего противника. «Нет, конечно!» — вертер хищно ухмельнулся. «Это я тебя убью!» «Откуда такая уверенность?» Амар с любопытством посмотрел на молодого бойца. «Сколько времени ты учился драться?» «Два-три месяца?» «Ну, максимум полгода». «А я посвятил этому искусству 20 лет чему «Чего что-то там дрожируешь?» — подначил болливудского красавчика Вертор. «Ну, конечно, рубить головы безоружным куда как прикольней». «Знаешь, вертер «Твоя безалипационная наглость мне даже нравится», — с усмешкой заявил командор. «Будет даже жалко тебя убивать». Вертер не стал отвечать. Ему надоела эта дурацкая перепалка. Он просто стоял и внимательно наблюдал за тем, как Амар, по примеру его самого, раздевается до пояса, стараясь не упустить момент, когда тот решится атаковать. И все же он чуть не опоздал. Первая атака командора была такой стремительной, что вполне могла бы оказаться и последней». Вертеру только чудом удалось увернуться, заблокировать удар он уже не успевал. С первых же моментов схватки преимущество опытного командора стало очевидно. Больше половины приемов, которые тот проводил, Вертер попросту никогда раньше не видел. Молодого бойца спасала только его феноменальная скорость, благодаря которой, вместо смертельных ранений, он получал относительно неглубокие порезы. Вынужденный Вертер ушёл в глухую защиту с очень редкими и практически безрезультатными контратаками. Уже через несколько минут его грудь и плечи окрасились кровью из многочисленных порезов и ранок. При этом на Амаре не было ни единой царапины. Он атаковал практически без перерывов, искусно и стремительно. Однако минут через 15 ситуация начала медленно меняться. Скорость коммадорских атак ощутимо замедлилась. Он начал уставать. А Вертер, несмотря на многочисленные раны, оставался по-прежнему свеж и так же быстр, каким был в самом начале поединка. Количество его контратак начало расти. Он уже дважды достал своего противника. Один из его кулющих ударов пришелся амару в бедро, а второй оставил довольно глубокую царапину на лбу. Кровь начала заливать коммандору глаза. Ему пришлось отвлечься на то, чтобы их протереть, и он пропустил гораздо более ощутимый удар в левое плечо. На мгновение в глазах командора промелькнуло выражение, сильно напоминавшее панику. Сделав очередной выпад, он разорвал дистанцию и спрыгнул на пару метров вниз по склону холма. Его тело сделалось полупрозрачным, и меч противника пронзил уже пустоту. Выругавшись, Вертер вернулся на середину площадки и поначалу начал крутиться во все стороны, пытаясь определить, откуда появится мастер-игры. Уйти из мира Антона тот не мог. Путь ему был перекрыт. Но перемещаться внутри этого мира ему никто не мешал. В душе бойца поднялась злость и обида на подлость командора. Но он очень быстро понял, что подобные чувства совершенно непродуктивны и не помогут ему выжить в схватке с более могущественным противником. Десятка секунд Вертеру хватило на то, чтобы успокоиться. Он остановился, сделал несколько ритмичных дыханий, и закрыл глаза, весь обратившись вслух. Однако это ему не помогло. Командор появился за его спиной совершенно бесшумно. Вертер скорее ощутил легкое движение воздуха, чем что-то услышал. Интуитивно предугадав направление удара, он резко сместился влево, одновременно разворачиваясь к противнику лицом. Но полностью уйти с линии атаки ему не удалось. Правый бок обожгло резкой болью. И это уже была не просто царапина. Ранение было серьезным. Однако Вертер его полностью проигнорировал. Он продолжил свой разворот, и его меч обрушился на, на все еще вытянутую в колющем ударе руку командора. Амар издал душераздирающий вопль и согнулся, пытаясь левой рукой зажать перерезанные сосуды. Его меч вместе с отрубленной кистью упал на землю. Повинуясь приставленному к его горлу острию меча, он выпрямился и посмотрел Вертеру в глаза. Взгляд молодого бойца был спокоен. Можно даже сказать, что он был безмятежным. Но командор отчетливо прочел в нем свой приговор. «Сам догадаешься или подсказать?» – насмешливо спросил Вертер. «Ты же вроде не палач!» – прохрипел Амар. «Для тебя родной сделай исключение!» Вертер положил меч на плечо командору и слегка надавил. Скрипнув зубами с досады тот опустился на колени и склонил голову. Не спеша победитель обошел колено преклоненного Амара и встал у него за спиной. «Увидимся!» Что еще хотел сказать командор, так осталось неизвестным. Свист рассекаемого мечом воздуха оборвал его прощальную речь. Обезглавленное тело распласталось на склоне холма, а отрубленная голова покатилась вниз, оставляя за собой кровавую дорожку. «Не такой уж ты и бессмертный, как оказалось» пробромотал Вертра, провожая глазами удаляющуюся голову своего врага. Наверное, ему следовало бы испытывать радость победы или хотя бы облегчение от совершенной мести, но он не ощущал ничего, кроме усталости. Опираясь на меч, боец отошел от тела командора на десяток шагов, нашел более или менее целый участок травы и улегся на спину, уставившись в голубое небо с бегущими кучерявыми облачками. Он даже не пытался остановить кровь из раны в боку. Не хотелось двигаться. Все равно без волшебного вмешательства Творца рана была смертельной. «Полегчало?» — голос Антона вывел Вертера из задумчивости. вдруг сидел рядом на склоне и, как обычно, спокойно улыбался. «Знаешь, Тоха», — грустно отозвался Вертера, «месть придумали полные идиоты. Напомни, пожалуйста, мне этот день...» если я еще раз вздумаю кому-нибудь пнестить. Антон ласково потрепал друга по жестким кудрям. — Что, опять правый бок? — заботливо спросил он, заметив, что трава под телом Вертера постепенно окрашивается красным. — Похоже, это у тебя какая-то системная ошибка в защите. — Ты так думаешь? — усмехнулся Вертер, но даже не сдвинулся с места. Антон поднес руку к его глазам, чтобы отключить сознание, но в последний момент остановился, Вертер с недоумением посмотрел на зависшую над его лицом руку Творца. — Что не так? — спросил он. — Жду, пока ты начнешь капризничать, как обычно, — смеясь, ответил Антон. Вертер хохотнул, но тут же скривился от боли и послушно сам закрыл глаза. Через пару минут боец кряхтя поднялся на ноги, натянул на себя одежду и огляделся. На месте схватки не осталось ничего, кроме двух мечей. «А зачем ты меч Командора оставил?» – удивился Вертер. «Даня же близнецы с твоим собственным», – объяснил Антон. «Пусть останется, как трофей. Может быть, когда-нибудь подаришь Дане». не Тоха», – Вертер помотал головой. «У Данечки другая судьба. Он станет творцом, как ты. Ему оружие без надобности. А Амар точно отправился на переплощение». «Можешь не сомневаться», – подтвердил Антон. Только воплощаться теперь он будет в нашей базовой реальности, а не в своей собственной. Вот такой казус. «А вся его команда куда делась?» спросил Вертер. «Осталась там, где была, в нашей реальности». Антон тоже поднялся и подошел к другу. «Я им допуска в свой мир не давал». «Значит, придется теперь их одного за другим вылавливать». Вертер устало вздохнул. «С этим мы как-нибудь разберемся». Антон хлопнул друга по плечу. «Не хочешь проститься со своим бывшим учителем?» Вертер посмотрел вниз, где на ступеньках крыльца понуро сидел Сабин. «Что-то не хочется», — отозвал он. «Зато я знаю, с кем тебе точно хочется попрощаться». Антон загадочно улыбнулся и свистнул. В шагах в пяти от друзей материализовался волк. На этот раз он не бросился с радостным визгом на Вертера. Просто сидел, обернув ноги мохнатым хвостом, и улыбался. Вертер сам подошел к терому и, опустившись рядом с ним на колени, обнял его за шею. Волк положил свою голову на плечо и прикрыл глаза. Они просидели так довольно долго. Антон друга не торопил, отошел, чтобы не мешать, к началу тропинки и отвернулся. — А без этого никак? — раздался голос Вертера у него за плечом. — Не хочу больше сюрпризов, как со статисом. Антон покачал головой. «Не беспокойся, волк вернется». «Когда?» Вертер невольно обернулся в сторону своего мохнатого товарища. «Когда здесь не останется никого в живых», — ответил творец. «И что тогда будет с этим миром?» Вертер снова посмотрел на Сабина, сидящего на ступеньках. «Я его уничтожу». Антон протянул Вертеру руку, «не собираясь держать тюрьму на постоянной основе». «Идем, вверх пора домой». Фигуры двух мужчин растаяли. Волк нехотя поднялся и потрусил вниз по тропинке к одинокому узнику, сидящему на ступеньках своей тюрьмы. Когда друзья появились у дома в мире дачи, Алиса, сидевшая вместе с Даней на веранде, сорвалась с места и бросилась на шею любимому. Все напряжение последних дней разом прорвалось наружу. Она смеялась и плакала одновременно, прижимаясь к Антону всем телом, словно боялась, что он куда-нибудь исчезнет. Даня вел себя более сдержанно. Мужчина все-таки. Но по его дрожащим губам было видно, что он тоже не на шутку переволновался. Они долго так стояли на лужайке перед домом, обнимаясь все четвером и не желая разрывать объятия. Кхе -кхе", раздалось за спиной Антона. «Ты это, Алексеич, ты не обижайся, что я на тебя давечно наехал ладно?» Гном стоял с опущенной головой и смотрел на Антона из-под Колпачок он снял и держал в руке. «А вот возьму и выселю тебя, паникера!» – ехидно ухмыльнулся творец. «Ян-то куда ж меня?» – опешил гном. «А обратно в сеть!» – хмуро подсказал вертер «Так хоть ведь...» – Антоша от избытка от чувств аж поперхнулся. Антон отпустил Алису и, опустившись рядом с гномом на колени, прижал того к груди. «Да куда ж мы без твоих ватрушек?» – серьезно заметил он. самовар готов?» Антоша тоже расплылся в улыбке и нацепил колпачок обратно на голову. Так пять минут он уже поскакал по направлению к ступенькам веранды. Только шишек наберу. Пока друзья принимали душ и переодевались, гном накрыл на стол. Даню и Алису он к столь ответственному заданию не подпустил. Вскоре все расселись в плетеное кресло и приступили к трапезе. После переживаний аппетит у всех прорезался просто зверски. Особенно у Вертера, которому пришлось еще и от души помахать мечом. Разумеется, главной застольной темой стали только что пережитые приключения. Когда речь зашла о поединке, гном все-таки не сдержался. Нет, так нельзя. Он даже отложил ватрушку от возмущения. Создатель, как ты мог ему позволить? Сколь же ж можно нашему вояке торжественные похороны устраивать. Так никаких дров не напасешься. — Типун тебе на язык, — пробурчал Вертер. — Опять нарываешься? — Ты, милый человек, не обижайся, — гном ласково похлопал Вертера по руке. — Ты лучше послушай старика. — Бросай, Нинди, свои джедайские замашки. Ты ж почитай готовый творец. А все туда же, подавай ему подраться, удаль свою молодецкую показать. — А что, нужно было его отпустить с миром? — возмутился недоделанный творец. — Так ведь на той тюрьма. А то ж налил чай в блюдце и громко подул. Пусть бы там со своим хозяином куковал. Гляди же, Самин бы его и сам угробил. И не нужно было бы грех на душу брать. «А что? Хорошее решение», — одобрил Антон. «Но вертеру нужно было обязательно отомстить за дочь и сестру. Да и за себя тоже. довер да, «У нас нет никакого права его осуждать», — вступилась за обвиняемого Алиса. «Мы ведь не знаем, что Амар сделал с вертером когда захватил его в плен. Он же даже рассказывать не хочет» чтобы нас не шокировать. «Никто никого не осуждает», отозвался Антон. «Мы все люди взрослые, сами можем решать, что делать». «Ладно, ладно», Вертер махнул рукой. «Да зря я затеял эту дуэль. Нет никакой пользы от мести. Только досада. И, правда, силы свои я не рассчитал. А Марчик оказался слишком сильным бойцом. Это просто чудо, что у нас тут праздничные чаепития, а не поминки. Наверное, меня спасла только моя самоуверенность». Эк, оно все повернулось, крякнул гном. Прямо вижу, как вояка-то наш взрослеет. Может, схоронишь свой меч с глаз долой? авер есть в нем что-то демоническое. Так и норовить сам в руку выскочить, да крушить вражьи головы направо и налево. Не сомневайся, подтвердил Вертер. Только сначала отловлю всех иномирных охотников. И что, всех положишь, как ихнего командора? Поинтересовался гном. Эдак придется опять к Сабину на поклоны идти, чтобы дал... Тебе карму отработать. «Да, вопрос непростой», заметил Антон. «В идеале и бы обратно, в альтернативную реальность, отослать Но это по силу только Девике. Остальным туда не ходу. «Вот только где она сейчас? Придется, видимо, их пока где-нибудь запереть». Все погрустнели. Хотелось праздника, а не продолжения проблем. «Нет, вот ты скажи, Тоха», прервал молчание Вертера. Почему меня все время куда-то заносит? Что у меня за судьба такая? Причем здесь судьба, удивился творец. Это же игра. В ней разные сюжеты возможны. То, что ты постоянно попадаешь в опасные и болезненные ситуации, может означать одно из двух. Либо ты игрок очень высокого уровня, и игра предлагает тебе испытания, соответствующему этому уровню. Либо наоборот. Ты наворотил столько кармических отпечатков, что ничего другого на тебе предложить не может. «И какой же мой случай?» – Вертор Горько усмехнулся. «Кармически?» «А это совершенно неважно ответил Антон. «Сам по себе скрипт игры не имеет значения. Важно, как ты играешь, какие мысли ты генеришь, какие чувства тебя доливают. Это и определяет твой уровень. А события могут быть самые разные. Игра – что с нее взять?» «Но тебя ведь так не прикладывает», – заметил вертер а уж на свой уровень тебе жаловаться не приходится. — Это правда, — согласился Антон. — Видишь ли, дружище, творцы, они не только реальности сотворяют, но и свою собственную судьбу тоже. Мы можем выбирать. — Создатель, — встрял гном. — Так что же такое получается? Ты, стал быть, сам выбрал свою голову Сабину в пасть запихнуть? — А кто же еще? — удивился творец. — Уж точно не ты, паникер-коротышка. Гном надулся, Антон весело рассмеялся. «Я же говорю, скрипты в игре не так уж и важны», — пояснил он. «Всяко может повернуться. А вот решение, которое мы принимаем, намерение, которое высказываем, это действительно важно. Ты же не думаешь, гном, что я затеял всю эту авантюру, чтобы покрасоваться?» Выхода другого не было. Однако Сабин мне очень точно указал на два существенных прокола которое можно было просчитать и риски минимизировать. «Я этого не сделал. Понадеялся на свои способности и на везение. Так что, Вер, не ты один у нас сегодня каешься в непомерной самоуверенности. Творцы тоже не идеальны». «Тоша, а как там Лика с Германом?» спросила Алиса. «Это же был такой стресс. Они в порядке?» «В полном», — подтвердил Антон. «Завтра сама их обо всем расспросишь». Герман Парши ведь все-таки не послушал меня так и остался в теле в момент смерти. Очень уж ему хотелось получить этот опыт. Алиса ахнула, закрыв себе рот рукой. В ее глазах застыл испуг. «Да ты не переживай, милая!» Антон взял ее руку и прижал к своей щеке. «Это же всего лишь секундная боль!» А потом его просто выкинуло из мертвого тела. Герман еще и гордится своей выходкой. «Вер, вот кому тебе нужно подарить трофейный меч!» «Пусть повесит на стенку оружие, которым ему голову оттяпали!» «Тоха, мне кажется, что ангелам не стоит иметь дело с оружием», — возразил друг. «Может быть, и не стоит», — согласился создатель. «Только все равно скоро придется им расстаться с уютным райским садом и вступить в наш бренный мир». Антон вздохнул и рассказал о предположениях от Анкэя на предмет его миссии и судьбы ангелов. «Янтар, ну, что ж получится?» — посетовал гном. «Чтобы ангелы, да с простыми людьми в одной лодке...» Они не так уж сильно отличаются от людей. Антон грустно улыбнулся. Всего лишь два отличия, одно из которых будет нивелировано в базовой реальности, а другое тоже практически перестанет быть преимуществом. Ангелы, не привязаны к телу, могут без него обходиться сколь угодно долго. С помощью тел они получают новый опыт, как, например, опыт смерти в случае с Германом. Но это не является жизненной необходимостью. В ангельском мире их материальные тела сохраняются в неприкосновенности все время, пока они пребывают в своих энергетических телах. Но в базовой реальности это невозможно. Через несколько минут после выхода материальное тело просто умрет, и ангелочек зависнет, пока кто-нибудь не сотворит ему новое тело. Сами-то они этого еще не умеют. Есть еще одно отличие от людей. Для ангелов в моем мире – не действуют ограничения в потреблении энергии, в том числе высоких вибраций, отвечающих за творчество. А в базовой реальности действует жесткое правило. Ты получаешь доступ к тонким энергиям в зависимости от уровня осознанности и способности контролировать мысли и эмоции. Это своего рода предохранительный клапан. Авантюрные атоморозки просто не смогут сильно навредить, потому что им тупо не хватит на этой энергии. Пока это ограничение не критично для ангелов, так как они еще и сами не готовы к высшему творчеству. Но в дальнейшем это может стать проблемой. Но ты ведь не собираешься их прямо сейчас выкинуть в базовую реальность? С тревогой спросила Алиса. Я вообще не собираюсь их никуда выкидывать. Антон обнял любимую. Если Атан Кей прав, все случится само собой. Нам нужно быть к этому готовыми и ангелочков подготовить. Тоха, — А тебе не кажется, что они у тебя какие-то больно бесстрашные? — спросил Вертер. — Когда этот командор с обнаженным мечом вокруг Германа крутился, даже мне не по себе сделалось. А пацану хоть бахны. Спокойно встал на колени и шею подставил. Еще и бахвалился потом перед подружкой, мол, как он держался. олег тоже хороша. Она ведь целый час была одна с целой бандой отморозков. Они же что угодно могли сделать с бессощитной девочкой. Да хоть бы изнасиловать, с них сталось бы. — Вертер. «Ты на себя-то не равняй», — отозвался Антон. «У ангелов к материальному телу отношение совсем другое. Это для них как одежда. Подумаешь, порвалась или тому испачкалась. Выкинуть и надеть другую. Всего и делов-то». Герман же знал, что его ждет казнь. Правда, неясно было, какая именно. Но, пометуя тарсы и Марго, можно было предугадать с большей долей уверенности, что ему отрубит голову. Так что для него это вовсе не была неожиданность». Что касается Лики, то риск был, конечно, что эти уроды что-нибудь учинят. Но, судя по ее цветущему виду, никакого насилия они себе не позволили. Нужно будет, кстати, порасспрашивать ее завтра. Это ты правильно подметил. Давайте я сама с ней поговорю, предложила Алиса, между нами девочками. И как же ангелы с таким отношением к материальному телу смогут жить в базовой реальности? Снова встил Вертер. Они же даже не понимают, что такое смерть или тому вечи. «Эх, паря!» — вздохнул гном. «Ты на тебя-то посмотри!» Честь слово, для меня прям загадка неразрешимая. Как ты на своих двадцати пяти дожил? Лезешь же на рожон каждый раз, а у тебя же запасного тела и вовсе нету!» «Во-первых, мне двадцать пять только через полгода исполнится», — уточнил Вертер. «А во-вторых, ты не сравнивай меня с этими детьми. Я в базовой реальности родился и отнюдь не в самом благополучном районе. А армию прошел — это тоже кое-чего стоит». Я уж не говорю про школу выживания Усабина. Ангелы же жили всю жизнь в тепличных условиях. Нельзя же их без подготовки прямо в ад. Наш мир вовсе не ад, Антон усмехнулся. Но ты прав, их нужно готовить. На этой позитивной ноте все разошлись по комнатам. День был длинный и утомительный, но, несомненно, удачный. На следующее полнолуние Дэвика опять поджидала Антона на площадке ритуального зала. «Нужно будет на досуге придумать какое-нибудь другое место для связи», неприязненно подумал Антон. «Жаль, что никакие места в базовой реальности невозможно закрыть для посещения нежелательных элементов». «Мне очень нужно с тобой поговорить, творец», — без безапелляционно заявила Дэвика. «Шо опять?» — Антон, смеясь, изобразил волка из известного мультика. «И кого ты приведешь с собой на этот раз?» «Никто из них не вернулся», — Дэвика вопросительно уставилась на Антона. «И не вернется», — подтвердил тот. «Сабин в тюрьме, из которой нет выхода, а палач сам лишился головы. Остальная банда скитается где-то на севере Индии». Дэвика с ужасом уставилась на творца. Она была уверена, что больше не увидит его в живых. А оказалось все наоборот. Он-то как раз и уделал всю сабиновскую команду. И женщина небезосновательно подозревала, что тоже сыграла какую-то роль в этой истории». Было видно, что она сама не понимает, радоваться ей тому, что случилось, или огорчаться. «Ты меня использовал?» – спросила она навскидку. «Тебя все используют, кому не лень», – отозвался Антон. «Мне кажется, что тебе это даже нравится. Чего так от меня хочешь? Дали». «Расскажи, что случилось», – попросила она. «Ничего особенного». Творец грустно улыбнулся. «Твой хозяин попался в ловушку и теперь до конца дней своих будет сидеть в заперти». Больше он не сможет управлять твоим сознанием, так что ты совершенно свободна. Мне, кстати, от тебя требуется услуга, если ты, конечно, согласишься помочь». Дэмика откровенно поморщилась, когда Антон произнес слово «хозяин». Зато известие о том, что Сабин для нее больше не страшен, вместо ожидаемой радости вызвало на ее лице злорадную усмешку. «Хочешь отправить охотников домой?» догадалась она. «А ты согласна помочь?» вопросом на вопрос ответил Антон. «Да, я тебе помогу». Дэвика согласно кивнула. Но потребую взамен ответную услугу. Творец облегченно вздохнул. Вопрос с иномирными охотниками вроде бы решался сам собой. Даже Вертра с его мечом был не нужен. «Чего ты хочешь взамен?» – спросил он. Антон, собственно, не сомневался, что Дэвика запросит встречу с Вертером. И спросил так, для проформы. За своего друга он уже был совершенно спокоен. Парень давно слез с иглы, и встреча с этой роковой женщиной была ему не страшна. Вертуру нужна была ее любовь, а не зависимость от ее капризов. А вот с любовью дело как раз обстояло из рук вон плохо. Любить века не умела, Просто было не дано. Поэтому препятствовать встрече бывших любовников творец не собирался. «Я хочу присоединиться к Сабину», с вызовом потребовала роковая женщина. У Антона отвисла челюсть. Такого он точно не ожидал. «Тоже мне, жена декабриста» подумал творец добровольная жертва страстей а может быть просто плюшевый заяц который боится свободы больше жестоких прихотей своего хозяина ты не сможешь оттуда выйти до самой смерти уточнила на тот случай если она не поняла до своей смерти даже если сабин умрет раньше тебя я тебя поняла творец девика даже не поморщилась от такой перспективы зачем тебе это антон все-таки не удержался и повысил голос Дэмик отвернулась. Ее взгляд уставился на чайку, которая нарезала круги вокруг остроконечной крыши. Она молчала. Возможно, надеялась, что Антону надоест ждать ответа, и он просто согласится. Но на это она зря рассчитывала. Тот терпеливо ждал, глядя на женщину в упор. «Наверное, я люблю его», произнесла она куда-то в пространство. «И ненавижу тоже». Теперь, когда он не сможет управлять моим сознанием, мы будем на равных». Антону захотелось взять ее за шкирку и как следует стряхнуть чтобы выбить из нее эту паразитическую программу полной зависимости от манипулятора. Она даже не мыслила себе жизни без своего мучителя. «Это ты себе так льстишь», насмешливо поинтересовался он. «Или просто мозги отключились?» «Очнись, дали!» «Сабин и без управления твоим сознанием в легкую сделал из тебя послушную куклу». Но тогда ты была ему нужна, чтобы укротить Вертера. Поэтому он тебя берег. А теперь нужда в тебе отпала. Он просто выпьет всю твою жизненную силу и выбросит пустую шкурку на помойку. Она по-прежнему не смотрела Антону в лицо. Чайка выписывала замысловатые фигуры в розовеющем закатном небе. И до века не сводила с нее глаз. Дали, ты хотя бы сделай попытку выйти из-под контроля моего брата. Антон безнадежно вздохнул. Позволь себе быть свободной. Я даже готов тебе помочь по мере сил. Только ты сама должна захотеть. Девика не сделала ни одного движения, чтобы показать, что она услышала обращенный к ней крик души. «Так ты согласен, творец?» Спросила она, полностью проигнорировав его эмоциональное выступление. «Да что я тебе, папочка, что ли?» устало ответил Антон. «Хочешь свести счету с жизнью? Пожалуйста. Но на мой вкус...» Проще было бы броситься вниз головой с этой площадки. Быстро и без мучений. Они стояли в полном молчании, не глядя друг на друга. Возмущение Творца быстро сошло на нет. Теперь ему просто было противно смотреть на это безвольное создание, которое когда-то было яркой личностью по имени Дали. «А что сделает Вертер, когда узнает?» – с тревогой подумал Антон. «Бросится в тюрьму за своей возлюбленной или пожмет плечами и примет ее решение?» Внешне он кажется абсолютно спокойным, особенно после того, как увидел ее в объятиях Делвига. Но гарантировать ничего нельзя. «А как же Вертер?» — спросила на всякий случай. «Такая, как есть, я ему не нужна». Девика вздохнула и повернулась лицом к своему собеседнику. «Вертеру нужна такая спутница жизни, как твоя Алиса. На меньшее он не согласится. Он ведь все время ищет во мне то, чего нет». «Асабин меня знает. С ним я могу быть собой. Мне не придется играть чужую роль». «С моим братцем у тебя останется только одна роль. Еды!» – пробурчал Антон себе под нос. «Насчет Вертера это она, возможно, права», – подумал он. «Друг ищет в этой эгоистичной стерве то, чего в ней отродясь не было – способность любить. Хоть кого-то, пусть даже себя. Так ведь и себя она ненавидит». «Нет, не так». Именно себя она ненавидит больше всех, даже больше Сабина. Подсознательно она хочет, чтобы ее убили. В этом все дело. Будем надеяться, что Вертора она с собой не утащит. Что ж, раз ты решилась, не будем тянуть, подвел черту Антон, протягивая руку Девике. Пойдем, поможешь переправить охотников. Как ни странно, с нейтрализацией охотников все прошло гладко. Поняв, что все их предводители больше недоступны, те без сопротивления позволили переправить себя в свой родной мир. Антон очень сильно надеялся, что этим актом не слишком сильно навредил своему двойнику в той реальности. Впрочем, если он там являлся единоличным правителем, то какая-то жалкая кучка головорезов вряд ли способна была сильно ему нагадить. В конце концов, бандитов и прочего отребия хватает в любом мире. Далее. Ты подумай еще раз, — попросил Антон, когда с переправкой охотников было покончено. — Просто дай себе немного времени на раздумья. Скажем, неделю. Ну как? Женщина повернулась к нему и устало улыбнулась. — Я хочу, чтобы все закончилось. Она протянула ему руку. — Не переживай, Творец, мне там самое место. Увидев Дэвику вместе с братом, Сабин приподнял одну бровь и вопросительно уставился на Антона. «Не знаю, как ты ее зазомбировал, — проворчал тот, — но, похоже, у тебя будет компания на оставшийся срок заключения. Наслаждайся». Сабин от души расхохотался. Ему даже пришлось ухватиться за перила крыльца, чтобы удержаться на ногах. «Вертер тоже пожалует?» — нахально полюбопытствовал он, утирая выступившие от смеха слезы. «Не дождешься», — зло бросил Антон. Ему и самому очень бы хотелось в это верить.